Госпиталь. В начале февраля 1881 года Мусорского отвезли в больницу. Одни приятели советовали частную лечебницу, другие, чтобы не терять времени, настаивали вести хотя бы в Обуховскую. И наконец во всей этой суете вспомнили, что Мусорский отставной офицер, и тогда повезли его на и з в о з ч и к и в военный госпиталь. Дрожащий, посиневшими губами, он жаловался на сильную простуду. У него был нервный удар, на ноге началось розостое воспаление. В Николаевском военном госпитале, близ с м о л ь н о г о когда служитель повел его п о д р у к у к палату, Мусорский в сером лазаретном халате и в теплых туфлях вспомнил, что это уже было с ним. И это хорошо, что так было. Точно к нему возвращается по-иному вся жизнь. Он вспомнил, как много лет назад молодым офицерам дежурство. Любил смотреть из госпитального окна на торжественный великолепный закат, небесное пылание над Петербургом. Особенно хорошо был виден закат из углового окна второго военного сухопутного. Он вспомнил госпиталь, розную ночь в тайном шевелении звезд и лекаря синеглазого Шумановского мечтателя. у с о р с к и й покорно лег на койку в углу. Устая койка рядом была застелена суровой холщевой простыней в дурно замытых пятнах. Умершего вынесли вчера в мертвецкую. Мусорский лег с удовольствием, н е обыкновенно спокойно под жесткое солдатское одеяло. Было тепло, удобно. Казалось, он вернулся в свой дом после очень долгого, нелепого, истомляющего, п у с т я ш н о г о с у е т л и в о г о и ненужного путешествия. Наконец-то он может отдохнуть. Больничные стены, к р а ш е н н ы е в с е р ы е окна, замазанные звездкой, не т о м и л и не тяготили его. Ему казалось, что именно два этих тона, серый и белый, и есть самое главное, последнее, настоящее, что остается от всего на свете, как бы самый остров бытия. б е л о с е р о м м о л ч а н и и у него тоже будет только самое главное, настоящее, для чего надо было жить. Он радовался неожиданному отдохновению в госпитале, не задыхаясь, не торопясь перехватить где-нибудь т р е щ и н у и л и п я т е р к у ни с кем не споря о музыке, России, Боге. н и о ком и н и о чем не думая, он может хорошо полежать здесь в тишине, один, рядом с пустой койкой з а с т о л н н о й суровой холстиной. Художник Репин, приехавший из Москвы на выставку, четыре м а р т о в с к и е дня писал Мусорского в госпитале. Погода стояла чудесная. Палата Мусорского была залита солнцем. У Репина не было Мальбера, т и он к о е к а к примостился за больничным столиком. Четыре дня он писал б о л ь н о г о в том самом халате, который был ему подарен с генеральского плеча, а на пятый день Репина к м у с о р с к о м у не пустили. У больного начался лихорадочный жар. Он думал, что у него только сильная простуда. С ногой пустяк. И опасался, как бы равнодушные доктора после осмотра не назначили его на выписку. А он охотно полежал бы в тишине. Он мог бы что-нибудь обдумать, что-то исправить здесь. Его работы: Борис, х о в а н щ и н ы Шабаш, песни, пляски смерти. которые больше всего говорят, все его работы сырые, недозрелые, похожи на его скомканые н рукописи, прожженные п а п и р у с а м и залитые вином, а здесь он исправит их, разгладит и станет все классически светиться, как белый снег. Критики его б р о н я т за дурную оркестровку, но он и без них знает, что оркестровка дурна. госпитаря он твердо решил прочитать об инструментах и очень радовался, что позволили оставить на табуретке у койки захваченный с с о б о ю потрепанный и пожелтевший, как старая библия, трактат об инструментах Берлиоза. Трактата он правда не тронул. Больше всего он радовался тому, что о т а к н а на табурет ложится вечером мартовское солнце холодное, величаво багряное. Он всегда любил солнечные закаты. Когда его осматривали, он полусидел на койке. п о с л у ш н о дыша, глубоко набирая воздуха в грудь, как ему приказывали. Военный доктор, жестко седой головой, остриженный е ж о м водил холодной черной трубкой по его спине. Мусорский стыдился своего рыхлого, горячего и бессильного тела и того, как дрожат руки, особенно на локте. Иногда он пытался поговорить с доктором и на вопросы самочувствия отвечал лихорадочно: «Хорошо, благодарю, очень хорошо. А я знаете, доктор, всю музыку слышу, всегда музыку». Церковные хоры. г о с п и т а л ь н ы й врач, он был утомлен обходом палат, осмотром таких же желтых горячих тел, и досадовал, что опаздывает домой к обеду. Отвечал с равнодушной улыбкой, потирая жесткий еж. Ну еще бы, вы же музыкант, вот вам и слышны церковные хоры. Доктора нашли у него признаки не то белой горячки, не то падучей и совершенно изношенное в сорок один год сердце. Вечером, начале марта. Заретный служитель принес и бесшумно поставил в ногах его постели невысокие ширы м с серым экраном. Главный врач приказал отделить его от других в палате. у с о р с к и й лежал тихо. Он думал, хорошо, что его отделили. Какой хороший этот служитель. Все так и надо, как с ним делают. Если он умирает, это тоже так надо. Его жизнь и смерть, только повторение жизни и смерти всех людей, всех теней, с м у т н о движущихся куда-то по белому потолку палаты. Он тень, вот он тень, отходит там в углу на потолке наверху, а потом вернется на землю, снова наденет с ю р т у к сапоги и сделает все самое главное, самое настоящее, чего не успел сделать. Он знает, что за чистое сердце он и з б р а н н е м Но ему во все не надо, какой там гений. Право же не надо. Зачем? Благодарю вас. Только одного прошу. Сердце чисто, созижди во мне. Главное удивительно. Анна ходит у него по кабинетику, до того похудевшая, и, вероятно, тоже простужена, до того прозрачная, что видно сквозь Батист к о ф т о ч к и как у нее в груди колотится сердце, светлый огонь. и о т о г н я душно, душно. Я Аня, чистое сердце, но зачем же огонь, душно. А это не Анна, а Серафим. Серафим стоит ногах лазаретной койки. с о м к н у т ы уста серафима раскрыто недвижные изумрудно прозрачные глаза смотрит а в руках сердце Анны с в е т л ы й о г о н ь трепещет бьется не может быть это картина я где-то видел эту дешевую католическую картинку ангел несет в руках горящее сердце и ушла Анна затем все уходит придет уйдет странное теперь за окном сидит свернулся сам о г о о к н а Смотрит сквозь футное стекло, глаза изумрудные, недвижные. Эх, Анна, как же так, Анна? Как ему за н е й в окно? Опять искать? Она сольется с сумрачной петербургской мглой, исчезнет. А он устал, у него тяжелое тело, сердце колотится. р о т и сказали, сердце никуда. А ему по такому холоду на петербургской заре лететь, лететь, разыскивая ее. Глупость какая. Эх, Анна. Как же так, Анна? Это не он говорит, эх, Анна, а он с медиком бородиным на дежурстве во втором сухопутном генварь 1856 года холодина какой, а медик толкует о ж а р к й Азии, золоте Византии. На койке умирает солдат, пожилой, похожий на Николая первого. б о р м о ч е т костлявый солдат горячо, б е с с т р а с т н о Эх, Анна, как же так, Анна? А никто не понимает солдата, никто не знает о нем ничего. И ч е о им в о р м о ч е т Кандидат, т Ихо говорит Бородин с прохладной усмешкой. Да, да, знаю. Вы уже говорили в Мертвецкую. Бородин кивает головой. Вот теперь вы все понимаете, Мусорский. Вы мудрым стали. И я вам должен сказать, что ее тут нет. Знаю. Только я все же могу найти ее. Не правда ли? Теперь все понятно. Он во втором сухопутном разыскивает Анну. Она ждет его в коридоре. Вот какой громадный коридор с к в о з н и к о м подуло. А к нему подходит Лиза Арфант и берет за рукав. Пойдемте. Какое вы правый м о д е с Петрович безалаберный. Всегда опаздываете. Конечно, я знаю. Это мой молодушный бред. Извините меня. Но почему вы в синем плаще? Самое удивительное, что Лиза светлым лицом, но с горбинкой. Удивительно, как п о х о ж е на Анну. Боже мой, постойте, кто вы, Лиза? Сердце заколотилось больно, сильно. А доктора говорят, нельзя, чтобы колотилось. И главное, почему на синем плаще нашиты звезды, живые, шевелятся, сияют? Что за рождественский м у с к а р а д И почему ведете меня за руку, как ребенка? в Прочем, вы всегда были гувернанткой. Вы, Лиза, небесная гувернантка. Она молчит. с л ы ш н о п е н и е несомненно с о г л а с н о е п е н и е далекий хор, похоже, за в с е н о ч н ы е поют архирейские певчи. А вот дворовая шарманка застонала и трактирные арфы, как бедна оркестровка человеческая, как жалостно. Господи, так это и есть твоя музыка? Какая бедность, какая простота! А я-то думал трактат Биролиоза об инструментах. Лиза привела его в рождественский кукольный театр, а там по золоченой лестнице. видно, она оклеена золоченой бумагой, сходят и восходят такие же, как Лиза, но с чуточку с горбинкой, все в синих плащах, на них шевелятся живые звезды, и все выше, в короне, тоже из золоченой бумаги, от нее восходит волнами свет, с и н е мантии, н а л и в а ю щ и е звезды, стоит кто-то, и те, кто восходит, и кто сходит, и те, кто стоит в доль золотой лестницы, а у нее нет конца, все играют на арфах, и у всех белые мягкие крылья, открыли в мерцающий белый туман. д е с т с к и й театр. Дети играют в рай. А в вышине, в ы ш и н е во б л а к а х то заволакивается, то проясняется сияющая корона. Лиза, куда вы меня привели? И нельзя сюда. Я же грешный, грязный, несчастный. Я последний пьяница. Идите, Матвей Петрович. Ничего, можно. И он идет за ней по ступенькам. Какое странное прозрачное золото. Точно он идет по у т р е н н е й заре. Сердце колотится. д а к т о р а предупреждали, не выдержит. Найдет. в е с т о в о й Анисим смотрит на него, удивительный в солдатском преображенском мундире, а за спиной белые крылья, извиняющая кадильница в руке. у с о р с к и й радостно рассмеялся. Анисим, да чего же ты удивительный, кадильница! Это г о ж е не может быть. А ты слышишь? Может, ваше благородие. Идите. А я теперь все слухать могу. Он идет по облаках, жалостная сутная музыка поднимается от земли, тихий шум дворовых шарман и карф. Какая простая, бедная, святая музыка! Я все понял, не оркестровки, не берлиоз, а вот какую музыку надо на земле слышать. Я услышал, Господи, музыку твою, Господи, я услышал. А в руках он несет, оказывается, башмаки в коробке. Коробка сияет снапами лучей. Те самые, какие купил когда-то на Невском проспекте в подарок Анне бедной орфянке, чтобы сменил свои земные башмаки приютской сиротке. Он идет в облаках с коробкой, в развеивающемся больничном халате, туфлях чужой ноги. Все выше, все легче, просторнее. Или его несут? Его несут громадные белые крылья, и звучит каждое белое перо. поет не смею мать п р е чистая прости не смею лететь прости нас всех г р е ш н ы х примит в о ю землю к себе всех нас всех землю мать е п р е чистая в пятом часу утра едва светало шестнадцатого марта 1881 восемьсот восемьдесят первого года в радостном и быстром бреду Мусорский скончался на сорок втором году жизни от паралича сердца на жесткой койке Николаевского военного госпиталя за невысокой серой ш и р м о й